Глава 18. Власть, даруемая силой. Небесное чудо одни из величайших гениев ойкумены наряду с божественными детьми. Их по праву называли гениальнейшими воинами, что только способны родиться у смертных и истинных мастеров. Но что же отличало их от обычных существ? Ответ прост. Стихийный слой оболочки души. Именно его наличие и делало небесное чудо таковым. Как известно, оболочки душ формировались при скоплении в одном месте достаточного количества воли. Это могло быть как воля, порождённая разумом младенца, так и воля самого мироздания, проявленная в виде скопления частиц законов какого-то элемента. В первом случае рождалась обычная душа, пропитанная либо законами пути разума, либо законами пути зверя. Во втором же случае оболочка души пропитывалась законами стихии и собственного скопления частиц, из-за чего формировался не воинский слой души, а стихийный. Такое существо и называлось духом. Однако существовали души, что при формировании пропитались не только, например, законами пути разума, но по какой-то неизвестной причине ещё и законами стихий. Такие случаи были невероятно редки и обычно встречались лишь в наиболее насыщенных энергией местах, таких как Центральный мир и мир небожителей. Чем больше стихии оказывалось в оболочке души, тем сильнее они влияли на неё. В обычных случаях это попросту приводило к гибели новорождённой оболочки. Но если ребёнок каким-то чудом выживал, его талант непременно возрастал. Зачастую это проявлялось как наличие дополнительных предрасположенностей к познанию путей, а иногда и вовсе даровало такую особенность, как любимец законов. Но наиболее могущественным проявлением внедрения стихий в оболочку, конечно же, являлось формирование четвёртого слоя души стихийного. Правда, о слоем он был лишь на словах, тогда как на самом деле равномерно распределялся между тремя другими слоями и как будто скреплял их а где появлялись небесные чуда. Подобные гении рождались даже реже детей божеств. Но так или иначе, за миллиарды лет существования Ойкумены их успели достаточно хорошо изучить, чтобы однозначно сказать: небесное чудо ошибка мироздания. Ни путь души, ни таинственный высший путь искры никогда не предполагали появления подобной химерной структуры, объединяющей особенности разумных и духов. Их действительно можно было назвать бракованными душами, дефект которых при этом делал их лучше обычных. Впрочем, другой вопрос: первые просто не предусмотрели такой сценарий, или же возможность аномалии изначально была задумана? Всё ещё оставалось открытым. Все эти сведения тут же промелькнули в разуме Кая, стоило ему прочитать возникшие перед глазами строчки системных сообщений. Чего Я небесное чудо? Неверище нахмурился он. Вот так сюрприз. Система, как всегда, скупа на объяснения, но информация о рождённом в стихийном слое души явно говорит об этом. Стоило поглотить частицу стихийной души, как прежнее тут же начало восстанавливаться и даже усилилось. Я родился небесным чудом, но потом почему-то перестал им быть. А вот только им был я или же прежний обладатель тела, которое я занял. Чтобы разобраться в этом вопросе, Кай вернулся в личные измерения Умбертольда, где сразу же погрузил в сомедитацию. Пока в его душе протекали уникальные процессы, изучать её было однозначно проще. Этим он и занимался следующие несколько часов. В конце концов Кай разгадал этот секрет. Тело, что заняла его искра, действительно принадлежало не только носителю линии крови девятиглавой небесной гидры, но еще и небесному чуду. Однако, как это случилось и с пятиглазой меткой Лагерта, когда маленький Кай умирал в той канаве в Кальтии, его душа также начала процесс распада. Вселившаяся искра Кая с земли, конечно же, остановила этот процесс. Однако стихийный слой души к тому моменту был уже поврежден. Статус небесного чуда пропал. Тем не менее, внедрившиеся когда-то в душу парня стихии все еще проявляли себя. Намеков было достаточно. При прорыве на ступень закалки души, Кай получил любимца законов. После потери памяти в мирах испытаний, трещина на оболочке души восстановилась сама собой, словно у обладателя проявления идеальной души. А затем, когда Кай обучался у Магнуса, то и вовсе открыл у себя второе проявление – высшую симуляцию. А ведь обычные души могли обладать только одним проявлением. Но почему тогда тот ребёнок, Кай Арнхард, тело которого я занял, был обычным смертным? Даже если учитывать низкую плотность энергии на Саахе и также отсутствие у него ресурсов и наследия, то он всё равно с одним лишь статусом небесного чуда должен был пробудиться в младенчестве, а к 14 годам и вовсе стать как минимум начальным элементалистом. Даже без ресурсов, чисто за счёт врождённого таланта, он понял бы суть прорывов и идеально совершил бы их. Такой монстр был бы уже правителем всей империи, а не жалким сиротой, умирающим в грязной канаве. Может быть, только одна причина, почему он так и оставался обычным смертным. Что-то подавляло его воинский слой и не позволяло пробудиться. Стоило Каю произнести эти слова, как в его голове моментально всплыла догадка. Верштейны, пятиглазые метки, что они называют проклятием. Что если именно она и не позволила изначальному Арнхарду пробудиться? Кроме того, это же объясняет и странности того видения, что были мне сразу после перерождения. Почему воины, защищающие небесное чудо, были такими слабыми? Ведь, судя по виду, те алые львы не являлись даже священными зверями. Но если предположить, что из-за метки пострадал весь клан, то тогда всё складывается. Правда, это означает, что между кланом Девятиглавой небесной гидры и Лагертом произошёл некий разлад, как когда-то с предками Эверштейноф. Приняв эту версию за основную, Кай наконец-то решил разобраться в силах, что даровал стихийный слой души. Естественно, в первую очередь нельзя было не вспомнить об эволюции особенностей любимец законов. Обычно, в идеале, душа могла уместить понимание примерно пяти с половиной элементов, но не концепций, ибо те занимали почти на треть больше обычного. Любимец законов же означал, что оболочка души воина более компактно ужимает информацию, освобождая место уже для восьми с половиной обычных стихий. или же для двух обычных и пяти концепций. Что же, да, обожаемого законами, то с ним информационного пространства становилось достаточно, чтобы уместить чуть менее, чем 13 элементов. Так что, когда почти через 2 месяца эволюция любимца законов Кая закончится, он сможет полноценно освоить ещё четыре пути. Ещё одним бонусом стихийного слоя являлась возможность освоить все проявления души. включая редчайшее идеальную душу. Правда, это не происходило автоматически. Так что Каю ещё только предстояло заняться обучением и тренировками, нужными для обретения этих способностей. Ну и, конечно же, не стоило забывать о стихийном теле, появляющемся из-за воздействия стихийного слоя души на плоть. Оно не только повышало рефлексы воина и даровало ему определённое сопротивление ко всем стихиям, но ещё и усиливало организм фундаментально изменяя в процессе развития небесного чуда. Всего фундаментальных областей для улучшения плоти существовало пять. Как раз те самые пять алхимических шаблонов, упомянутые когда-то Рунтаном. Стихийное тело концентрировалось на одном из них, и по коем он развивался до пика ступени элементалиста, постепенно усиливало его тело, фактически утраивая характеристики. Чем сильнее был воин тем больше оно могло дать. Вплоть до прибавки 10000 единиц к каждому параметру. Таковым являлся физический максимум любого шаблона. При этом другие препараты из той же области стихийно бы телу не мешали, хотя обычно после употребления такой алхимии её повторное принятие, даже более сильной, ничего не давало, если у обеих был общий шаблон. Таким образом, в течение полугода каждый физический параметр Кая должен был увеличиться на 9950 единиц. Некогда в облачные обители он использовал препарат этого же шаблона, так что ещё 50 единиц параметров парень уже имел. Что же до других способов закалки, то помимо качественных изменений существовали ещё и количественные, банальная накачка плоти и энергии. К ним относилась закалка во время первых двух ступеней развития. Священные кара небес Способности некоторых линий крови, включая завязанные на них техники тёмное искусство и особые ресурсы, взывающие к пути поглощения, но по системным меркам не являющиеся тёмными искусствами. Такими, например, были кровавый альф концепцией и звёздный настой чешуйки девятиглавой небесной гидры. В них попросту не содержалось чужой остаточной воли, что обычно имелось в продуктах запретной алхимии. В первом случае это был попросту фрукт Такие временами даже полностью самостоятельно появлялись. А во втором случае препарат делался из плоти Кая, а потому тот без проблем изъял из него свою волю. Хотя с чужой так не вышло бы даже у безграничных. К слову, то, как Кай или Кайл усиливали себя накачкой энергии, было лишь временной закалкой. Во-первых, без трофея они попросту не смогли бы удержать такую мощь в своем теле, так как попросту не хватило бы силы воли на это. Во-вторых, для полноценного закрепления праны в теле, если только речь не шла про первые две ступени священной кары, требовалось тысячи лет находиться под мощным напором очень плотной энергии, при том собственной, а не нейтральной, как это происходило с обычными духовными материалами, поскольку воля воина, пропитавшая его тело, попросту не пропустила бы волю мироздания, находящуюся в пране. Продолжая давить на мужчину со всех сторон, беспросветная тьма медленно проникала в его разум, желая захватить. Вокруг не было ничего: ни энергии, никаких либо звуков, ни самого воздуха. Не удавалось даже определить, где низ, а где верх. Была лишь безумная слабость, вызванная тугой полоской металла, сжимающей горло. Впрочем, последнего он тоже не чувствовал, как и всего своего тела. казалось, того и вовсе никогда не существовало, а сам мужчина лишь одинокая душа, не способная использовать даже крупицу своих сил. Стоило только попытаться, как тут же обрушивалась кошмарная боль. Казалось, минули долгие годы беспомощного одиночества в тьме, но система благородно подсказывала, что не прошло ещё и месяца. Смертные и даже слабые заклинатели уже давно сошли бы с ума в этом месте. Однако для сильнейших истинных мастеров это была превосходная тюрьма. В один момент всё резко изменилось. Сперва мужчина ощутил свою жутко ослабшую плоть, затем силу тяготения, а следом наконец появился и свет, что яркой вспышкой болезненно резанул по глазам. Тем не менее, чтобы прийти в себя, ему понадобилось не больше секунды. Сериус Дилайн обнаружил, что находится внутри большого прозрачного куба. повысшего бескрайнем пространстве с сотнями таких же темниц Увидев возле одной из стен молодого человека, изучающего его, лидер картеля хрипло произнёс Полагаю, могу поздравить вас с победой в войне, господин Кайзер. Или же лучше называть вас Каем Арнхардом? Догадался-таки. Раз вы спокойно стоите здесь, У темницы с далеко не самой важной личностью. Та вероятность война уже окончена. Согласно моему анализу, столь важная фигура не будет тратить своё время на меня, пока ещё идут боевые действия. Естественно, Сириус не слышал распространившегося по планете послания, так как темница полностью изолировала его от внешнего мира. Тем не менее, в каком-то роде они всё ещё идут Просто уже не требует моего участия. — Понимаю. Неправильно выразился. — Что ж, давай попробуем поговорить. Шоу немало рассказывал о тебе. Ты действительно не использовал продукт темных искусств. Проверка подтвердила это. Также твои навыки и знания могут быть довольно полезны. Вот только... Смерил Кай-паука холодным взглядом. Твоя верность остается под большим вопросом. Более того, судя по твоей биографии, в Храме Вечного Пути тебе делать нечего. Твоя сила и воля несомненно заслуживают уважения, но проверку морали ты не пройдёшь. Я не вижу в тебе верности и гордости настоящего воина. Впрочем, если будешь настаивать, то я не против дать тебе возможность пройти испытание. Хотя всё ещё считаю это бессмысленным. Аналогично. Не вижу в этом никакого смысла, невозмутимо согласился Сириус. Считаю то, что вы называете гордостью, глупой преградой, только мешающей поступать так, как выгодно. Что же до верности, то я верен лишь своей цели. Пока поступки оправданы стремлением к ней, всё остальное неважно. Соратники, подчинённые Наниматели организации боевых искусств, истинные мастера, смертные идеи, обещания всё это не более чем инструменты. Пытаешься пронять меня откровенностью и честностью? улыбнулся Кай, разгадав замысел паука. И какова же твоя цель? Стать богом и узнать, что такое чувство? Совершенно серьёзно ответил тот. Вот как. Необычная, но в то же время довольно амбициозная цель. Но ты же понимаешь, что сейчас твои шансы исполнить это почти нулевые, кивнул парень на артефактную темницу и подавляющий ошейник. Советую постараться доказать мне свою пользу. В ином случае не вижу причин оставлять тебя в живых. Уверен, с этим не будет проблем. сказал Сериус, после чего без запинки перечислил 36 мелких фракций Влейма, что не подчинялись напрямую Каю, а служили его вассалам. 27 из них тайно сотрудничали с синдикатами ещё до нападения. Оставшиеся же 9 сразу переметнулись на их сторону и стали помогать в борьбе с защитниками Влейма, когда война уже началась. После этого он назвал ещё восемь организаций боевых искусств, но теперь уже из других регионов. Предполагаю, после победы вы хотите взять синдикаты под контроль. Если так, то конкретно эти фракции Тира и края откажутся служить храму даже под страхом уничтожения и будут стоять до последнего. А ещё есть секта Алого топора и клан Миузим. Они служить будут, но сомневаюсь, что вам нужны такие вассалы. Обе организации известны крайне жестокими и временами даже безумными выходцами. Их наследия и обычаи чрезмерно агрессивны, что зачастую вызывает уйму проблем и у соседей. При этом полноценно приструнить секту Алого Топора и клан Меузим не удалось даже главам синдикатов, потому что обе фракции достаточно сильны и многочисленны. Кроме того, у меня есть доказательства ограниченного использования темных искусств в их правящих верхушках. Правда, связи с культом так и не были подтверждены. — Звучит интересно, — кивнул Кай. — Но надеюсь, ты понимаешь, что со временем данную информацию мы и сами собрали бы. — Несомненно. Но пока вы собирали бы её, кто знает, какие ещё проблемы вызвали бы эти фракции? А любые проблемы это всегда потери ресурсов. Оперативность здесь крайне важна. Я же уже владею всей нужной информацией. Ну и, конечно же, это только начало. Почти никто не знает, что несмотря на своё название, Секта парных драконов в какой-то степени является кланом. Почти все представители её правящей элиты в той или иной степени являются родственниками. Они выходцы из одной старой Белумской семьи, что когда-то давно состояла в альянсе горных сект. В процессе борьбы за власть внутри организации они связались с культистами для усиления, что в итоге было раскрыто На семью объявили охоту и в конце концов под частую истребили. Однако их противники не знали, что одна девочка и кучка верных слуг из побочных ветвей всё-таки выжили. Скрывшись в Анцулае, эта девочка достигла определённых высот в развитии, а затем родила двух близнецов, что в дальнейшем стали известны как парные драконы. Они основавали свою секту и возглавили край, сместив с роли лидера синдиката другую фракцию. Верхушка секты это как раз и есть слуги из побочных ветвей семьи. А поскольку они полностью или частично являются верховными драконидами, то семейные узы и чувство верности у них крайне сильны. Так что, если Аах Цирон или кто-то из парных драконов выжил, то их можно использовать для контроля над сектой парных драконов. Нужно лишь предоставить ее верхушке доказательство, что их лидеры у вас. Конечно, если те мертвы, то секта все равно подчинится, но лишь для вида. Ее верхушка будет тайно саботировать все. Если же перебить ее, то костяк организации окажется разрушен, И вы по сути получите несколько раздробленных внутренних фракций, а не главного сило чакрая. Как по мне, если есть такая возможность, то лучше всё-таки сохранить в подчинении мощную фракцию, нежели не иметь вообще никакой нормальной. Информация была ценна, очень ценна. Уже одной её хватало, чтобы дать Сериусу шанс. Однако тот на этом не остановился. Следом он буквально вывалил на Кая море внутренней и очень полезной информации об особенностях десятков фракций Инсулая, важных для контроля, а также высказал несколько очень интересных идей в этом направлении. Вдобавок задел ещё и тему других миров, взаимодействия Белума и Феракса с синдикатами. Кто и с кем сотрудничал, с кем можно продолжить отношения на новых условиях, с кем и почему не стоит Кто на самом деле является тайным филиалом сильнейших фракций Белума и Ферокса, где и на кого лучше надавить, а где уступить, но взамен потребовать что-то ещё и так далее. Сведений... сведений сведений было так много, что весь рассказ занял у Сириуса больше часа. Впечатлён, уважительно покивал парень. Но не слишком ли ты опрометчиво поступаешь, сразу выдавая так много информации? Этим я хочу показать, насколько полезным могу быть и что заслуживаю соответствующего отношения. В конце концов, это только малая часть из того, что я знаю. И кроме того, мои знания не главная моя особенность. В первую очередь, более важны мои навыки. То, что я рассказал про секту парных драконов, изначально являлось частью моего плана. Чтобы стать богом, нужно очень много ресурсов. Нужно богатство не меньшее, чем у лидера целого региона. Но я не так талантлив и силён, как сверхновички вроде Васили Роузина, чтобы захватить всё силой. Сотни лет я изучал миры испытаний и вся разные пути достижения этой цели. План с использованием секты парных драконов был один из наиболее перспективных. Для этого я создал картель четырех туманов, а также тайно возглавил несколько мелких фракций в крае. Используя пиратов, я собирал ресурсы, а с помощью подчиненных организаций плел паутину интриг в синдикате парных драконов. В конце концов, если бы не вы и эта война, то с вероятностью в 97,24% уже через 10 лет В крае начался бы масштабный передел власти. Против парных драконов ополчились бы многие, что в итоге позволило бы мне устранить близнецов и захватить их мать. Дальше оставалось бы только всеми силами помочь секте устоять и, восстановив стабильность в регионе, управлять им через плененную Аашцирон. У меня много опыта в подобных делах. На этом Сириус затих. уступив слово собеседнику. Потратив некоторое время на раздумья, Кай в конечном счете все-таки пришел к решению. «Что ж, я предлагаю тебе заняться почти тем же, чем ты занимался ранее. Используй свои умения для воздействия на фракции трех регионов Инсулая и укрепления власти Храма Вечного Пути, а также для противодействия любым угрозам и вредителям. Тир и край все еще в процессе подчинения». Но я уже предвижу различные восстания, саботажи, мятежи, сговоры, диверсии, просто неповиновение и так далее. Сделай всё, чтобы объединение Тира, Края и Авлейма под властью Храма Вечного Пути прошло как можно более гладко и быстро. Это будет твоей первой задачей. В дальнейшем я хочу, чтобы ты работал в этом же направлении, делая всё для усиления Храма. Взамен есть силу твоего астрального тела. дам ограниченную свободу, а также первоклассные ресурсы и наследие для развития. Естественно, ты должен будешь дать системную клятву верности и подписать несколько контрактов. Срок службы 200 лет. Потом ты станешь полностью свободен, если, конечно, дополнительно поклянёшься никогда не выступать против Храма Вечного Пути. Твой ответ? 200 лет. Задумался о Сириус Дилэйн. «В чем я ошибся? Подсчеты говорили о куда большем сроке». «Согласен!» «Что и требовалось доказать», — хмыкнул Кай в ответ на столь быстрое и легкое согласие. «Вроде и зверь, а гордости никакой. Даже твой старый знакомый Ворон не согласился давать системную клятву. Но мне же лучше». Чуть позже к тебе придет шоу со всем необходимым. С этого дня ты находишься в его подчинении. Также ты будешь под постоянным надзором, а каждое твое действие и решение будут тщательно проверяться и перепроверяться. И не хочу здесь сыпать угрозами, но, думаю, ты понимаешь, что всего один неверный шаг, и для тебя все быстро закончится. Второго шанса не будет. Нет. Нет, нет, нет! Внезапно вскочив со стула и расплескав налитый в чашку чай, закричал второй сын семейства Окрэйм-Люберг. Не верю! Этого просто не может быть! Обросил он со злостью кулак на стол, легко разломав раритетный артефакт императорского ранга. Сука! Сука! Сука! Врезал мужчина по стене, полностью разрушив её. Успокойся. Холодно произнёс Варимас Окрайм, недовольно взглянув на поломанный стол и разбитый сервиз. "Успокойся!" Ещё сильнее взъярился Люберг, уставившись на старшего брата. "Как я могу быть спокоен после такого? Ты вообще ничему не чувствуешь, что ли?" Однако, стоило Любергу заглянуть в глаза Варимаса, как он тут же проглотил свои следующие слова. Увидев в этом взгляде безумная ярость, заставило его резко затихнуть и чуть ли не побледнеть от испуга. "Забыл урок мамы? Учись сдерживать эмоции", ледяным тоном приказал мужчина. "Я, я всё помню", сквозь зубы процадил Люберк. "Просто это слишком слишком", не мог подобрать он слова. Сначала погасла метка «Ой, а теперь еще и Мио, Роузина и его дочери!» «Как же так?» — обессиленно упал небесный монарх на колени. «Что могло произойти? Кто мог убить их?» «По потенциалу Роузин и близняшки одни из сильнейших в семье!» «В рамках ограничений Инсулая им не должно быть равных!» «Теперь же из нас восьмерых, учитывая гибель старшей сестры в ледяном измерении...» Осталось всего четверо. Страшно представить, что будет, когда мама узнает обо всём. Не забывай, нам нельзя нарушать её медитацию. Да, но мы не можем просто сидеть и ждать. Мы должны отомстить. Должны принести маме головы убийц наших братьев и сестёр, когда она закончит слом старшей руны, которая содержит череп Магнуса. Если кто-то смог победить Роузина, мило и ой, то думаешь, мы легко с ним справимся, особенно в Инсулае. Хочешь рискнуть и нашими жизнями? Ну, брат, неужели мы всё так и оставим? Да, пусть нас теперь всего четверо, но у нас же ещё есть слуги семьи, а также по сути весь альянс горных сект. После гибели их главы в ледяном измерении мама без проблем захватила контроль над оставшейся оппозицией. С такой силой нам никто не может угрожать в Анцулае. А так ли это на самом деле? Внутренне нахмурился Варимас, вспомнив продемонстрированное кайзером в ледяном измерении могущество. Кто, если не он, виноват в гибели брата и сестёр? Переродившееся божество Вернувшая свою память и часть сил, Ушор оказался не единственным. Что же мне теперь делать? Как правильно поступить? Я не могу простить их смерть, но и не могу подставлять остальных и рисковать выполнением задания повелителя. Что же делать? За большим овальным столом во главе которого сидел Кай, Собралось 9 могущественных воинов: глава 8-го отделения Дерек фон Эверштейн, лидер филиала ордена чистоты Лая Карст и Глосиас, глава 5 филиала сильнейшей фракции альянса горных сект, раскрытый Эсириусом, глава инсулайского отделения алхимической гильдии Севром и даже патриарх секты проклятых мечей Что также являлось тайным филиалом ещё одной организации Альянса Горных сект. Она была создана относительно недавно, всего пару десятилетий назад, но уже прославилась тем, что якобы выходцем из неё и являлся Роузин Окрэйм. Таким образом, здесь собрались представители отделений почти всех крупных фракций других миров, с которыми так или иначе стоило считаться. Не хватало только главы филиала клана Винари. коего Кай, естественно, не пригласил. В конце концов, в ближайшем будущем парень лично к ним наведается. Несмотря на все свое могущество и высочайший статус, прибывшие на Нагату небесные монархи выглядели нервными, то и дело искоса поглядывая на пригласившего их навстречу суверена Храма Вечного Пути. Однако это было и неудивительно. Учитывая, что информация об устроенном им побоище уже разошлась среди сильнейших мира сего, особенно напряжёнными выглядели главы представительств Альянса Горных Сект, что уже фактически полностью подчинялся семейству Окрайн, и лидер филиала Алхимической гильдии Севрум, что также имело связь с Мантикорами. Тем не менее, никто из них так и не мог решиться открыть рот, дабы узнать причину этой встречи. Прочим косились они на него не только из-за жуткой силы, но и ещё по одной причине. Странно выглядело астральное тело парня. Сам Кай говорить тоже не спешил, в полной мере наслаждаясь происходящим. Перед ним сидели девять ро могущественных небесных монархов, каждый из которых был не меньше, чем мастером шести больших звёзд. Ещё несколько лет назад Каю пришлось бы глубоко кланяться любому из них. кладовая максимум уважения в каждое своё слово и действие. Но сегодня всё было по-другому. Войны, что ещё недавно представляли для него смертельную угрозу, теперь сами опасались его. Каюн нравилось это чувство. Нравились наконец созревшие плоды многих лет упорных тренировок и смертельных испытаний. Ради этого он и стремился к Сили, ибо только она могла дать такую свободу. дать возможность перестать гнуть спину перед другими и наконец-то расправить плечи. Пожалуй, впервые в жизни Кай был доволен своей мощью, впервые чувствовал себя по-настоящему сильным, тем, кто способен отстоять своё и без проблем защитить близких. Несмотря на всю боль и все потери, Кай всё ещё верил, что вступление на путь боевых искусств было верным решением. Он больше не был пешкой или просто ценной фигурой, и даже не был игроком. Теперь он тот, кто пишет правила игры. Мистер Кайзер, я так понимаю, наша встреча связана с вашей победой, с которой я вас несомненно поздравляю. И барьером над Бенсулаем всё-таки решился кто-то заговорить. Вы полностью правы, Дерек, без каких-либо уважительных приставок ответил парень. Я собрал вас, чтобы объявить, что теперь я контролирую барьер, созданный Роузином Окраймом. Но вечно держать Инсулай закрытым, я, конечно же, не намерен, с улыбкой добавил он. Прямо сейчас мои подчинённые занимаются разработкой массивов переноса, активация которых временно разблокирует перемещение через алтари и арки. Кай был полностью уверен в том, что у его клона всё получится. В конце концов он не только обладал доступом к безранговому артефакту бета-класса, создавшему барьер, но ещё и имел неимоверную технологическую базу, основанную на знаниях Билтис и архиве Умбертольда. Однако продавать их мы не станем, продолжил Кай, глядя, как лица присутствующих мрачнеют. Через полгода завершится строительство филиалов Храма Вечного Пути по три в каждом регионе. В них там мы и разместим эти массивы переноса. На самом деле, у Храма Вечного Пути уже имелись представительства в том же Авлэме. Однако ныне они выполняли только функцию связи с самой организацией. Полноценными отделениями их было не назвать. Теперь же Кай собирался основать девять дочерних организаций боевых искусств девять малых храмов войны, разделённых по цветам. Во-первых, это не только сделает храм Вечного Пути более известным, но ещё и усилит его Условия вступления в малые храмы будут менее строгими, нежели в основной. Благодаря чему появится возможность набрать большее количество молодых бойцов, а затем отыскать среди них неогранённые таланты, наподобие того же Рю Араки. Естественно, наиболее талантливые из них смогут отправиться на Кайзерс Арк в качестве послушников, или же, если это мастера, получат шанс пройти испытание настоящего воина, дабы стать служителем. Во-вторых же, Наличие филиалов позволит более эффективно управлять всеми тремя регионами, поскольку благодаря им присутствие храма будет обеспечено по всему инсулаю. К слову, Кай уже выбрал несколько ценных мест с большим количеством энергии для будущих подразделений. Первым будет Горная долина, где еще недавно располагался запретный город клана Хан-Нам. Еще один филиал расположится на месте бывшего гнезда Ордена Первородных стихий. Младший брат Шань У с остатками учеников ордена уже согласился присоединиться к будущему сиреневому храму воина, чтобы они стали его костяком. В конце концов, восстановление ордена было невозможным, потому как у них попросту не осталось для этого достаточно сильных мастеров и ресурсов. Третьим же местом должен будет стать остров Муссон, где ранее располагалась столица уничтоженной страны ветра. Остальные 6 мест Каю ещё только предстояло выбрать. Работать эти массивы будут строго по графику, а любые перемещения из или в Инсулай будут строго проверяться и контролироваться членами храма. Конечно же, они будут не бесплатными. Но в вашем случае я готов сделать определённые уступки и даже выделить отдельные арки внутри филиалов. Естественно, при условии, что ваши основные организации согласятся установить тесные торговые отношения с храмом Вечного пути. Что скажете? Конечно же, факт ограничений был неприятен всем лидерам представительств. Ранее они могли свободно перемещаться между мирами, и никто не был в силах помешать этому. Теперь же им придётся не только в некоторой мере подчиняться храму Вечного пути, захватившему власть над сушей Инсулая. Но ещё и платить за право проходить через барьер. Объединение почти всей планеты под контролем одной фракции было, пожалуй, худшей новостью для мастеров с других планет. Все любят власть, но никто не любит, когда её слишком много у конкурентов. Однако выбора у главы филиалов не осталось. Потратив почти час на обсуждение различных вопросов по этой теме, они в конечном счёте были вынуждены согласиться. В таком случае, можем на этом и закончить, поднявшись, довольно объявил Кай. Когда через полгода сообщение с другими мирами будет восстановлено, надеюсь, я смогу наконец побеседовать уже с вашими главами. Поднявшись о следом небесной монархии, уважительно поклонились Кайзеру, а затем по очереди стали покидать зал. Сидеть продолжил только Дерик фон Эверштейн, которого Кай заранее попросил остаться на личную беседу. В конце концов, с его кланом он уже налагал торговые отношения и даже заключил союз. Маран, Лия, вдруг обратился парень к двум представителям, что ещё не успели покинуть зал. Пожалуйста, задержитесь в здании. Я бы хотел ещё пообщаться с вами чуть позже. Маран Акл, он же патриарх секты проклятых мечей, связанный напрямую с Роузином, едва не побледнел от услышанной просьбы, явно испугавшись за свою жизнь. Лия Карст, возглавлявшая филиал Ордена Чистоты, также напряглась. Тем не менее, отказывает суверену Храма Вечного Пути они не рискнули. Когда же из гостей в зале остался только Дерик, следующие полчаса Кай потратил на обсуждение с ним отдельных условий для Иверштеинов. После чего парень наконец сообщил ему о судьбе его дочери Дианы, о том, как она напала на него на дороге претендентов и в итоге погибла от рук Лилит, оказавшись куклой Всё это парень дополнительно подтвердил руной истины. Глядя, как мертвенно-бледный Дерик на негнущихся ногах покидает зал, Кай не смог не поморщиться. Ему не хотелось всё это рассказывать, но выбора он не имел. Скрывать правду было опасно. Если бы эта информация потом где-нибудь всплыла, то объясняться стало бы гораздо сложнее. Но, так или иначе, Кай не на секунду не забывал слова послания, что вспомнил после возвращения памяти. Татуировка с пятью глазами. Опасайся людей, у которых она есть. Вскоре после ухода Дерика в зал по просьбе Кая вернулась Лая Карст и Маран Акл. Решив не тянуть на этот раз, глава храма сразу же озвучил им своё желание. Я хочу устроить встречу с фактическим лидером альянса горных сект, семьёй Окрайм. И прошу орден частоты выступить посредником в этих переговорах. Шакировал их Кай